Глава 14. Погоня. На второй слой Алекс выскочил во все оружие. Разные планеты, точнее цивилизации, производили на свет разных монстров, поэтому даже будучи сыном Земли, он не знал, кого именно встретит, и опыт Шидара тут ничем помочь не мог. Вряд ли на втором слое обнаружатся знакомые твари. Но так даже лучше, поскольку если бы на Земле росли разумные леса, как на Шидаре, то у Алекса не было бы ни единого шанса сохранить маскировку, несмотря на свой уровень и ранг. И тогда мир бы его раздавил. Кстати, об этом. Торопливо вливая энергию в домен, он быстро осмотрелся. Туннель привел его в довольно жаркий лес. Что-то вроде джунглей. Правда, сходство с привычными джунглями заканчивалось температурой. Все остальное сильно различалось. Например, рядом возвышалось толстое дерево, настолько широкое в обхвате, что на его фоне какой-нибудь Баобаб-переросток показался бы декоративным кустиком. И в отличие от ба баба, который обычно имел гладкий ствол и пышную крону, у Исполина разлапистые ветви начинали расти всего в пяти метрах над землей. Мало того, ветви переплетались с ветвями соседей, образуя плотный зеленый потолок, из-за которого непонятно, что творится наверху и насколько дерево, собственно, высокое. С видимостью тут вообще все было плохо. Мало того, что небо закрывалось ветвями, благодаря чему внизу царил вечный сумрак, так еще вокруг колыхалась высокая, в два раза выше его, трава, похожая на осоку. Ее стебли легко сгибались, но кромка по остроте не уступала бритве. Обычный человек тут двух шагов не смог бы пройти. Алекс быстро взлетел. Стоило ему приблизиться к ветвям из полина, как по домену побежали искры, похожие на электрические. Не слишком сильные, но их было много, и они разряжали защиту. Похожей способностью обладали хищные лианы с первого слоя. «Так, ветвей лучше не касаться и по деревьям не лазить. Могли бы и табличку поставить», — подумал он, с опаской поглядывая наверх. Как это обычно бывало, домен от подобного не очень спасал, поскольку дерево имело собственное поле, внутри которого чувствовало чужаков и автоматически атаковало. «Должно быть, только симбионтам дозволено свободно лазить по местным деревьям, если такие тут вообще встречались». А в этом у Алексы имелись серьезные сомнения, так как и Асока, и Бабабы хоть и жили на одной территории, но между собой явно не дружили, поскольку между верхушками стеблей Асоки и нижними ветвями лесных гигантов пролегала граница — примерно полметра свободного пространства. Алекс решил, что это намек, что не стоит приближаться к ветвям ближе, чем на эти самые полметра. Зато зазор позволил как следует осмотреться, благо, что режим ночного зрения действовал без осечек. Сглянув на длиние соки, он увидел, что в сотни метров возвышается еще один лесной исполин. Очевидно, местные деревья, словно мелкие князья, росли лишь на своей территории, и соседи не терпели. Правда, их ветви все же переплетались. Параллельно с разведкой Алекс напряженно прислушивался к энергетическому фону и к себе. Особого давления не ощущал. Возможно, из-за надвигающегося слияния или из-за плесневелой энергии, разлитой вокруг. Впрочем, давление второго слоя он не боялся. С его уровнем сейчас даже излучение стражей третьего слоя шидара ему не страшно. И если на Земле имеется нечто подобное, то он это легко переживет. В смысле, если, конечно, не решит сразиться со стражем. В этом случае гигантский монстр его без труда убьет, просто из-за разницы в запасе энергии. Количество бьет качество. Но все остальное ему не страшно. Уровень вручал. Однако именно в этом и заключалась главная проблема. Алекс был слишком силен по меркам обитаемых планет. И сейчас напоминал Громилу, который с трудом втиснул перекачанное тело в детские штанишки и рубашонку и отчаянно пытается выдать себя за младшеклассника. Так себе маскировка. Если он будет вести себя слишком нагло, то мир непременно среагирует. Собственно, будь другая сторона в активной фазе, а не на пороге слияния, его бы уже обнаружили. Он сейчас как опасная бацилла, которую здоровый организм без труда выследит и уничтожит. Но Земля болела, и то, что помогало врагам нести великий артефакт к пятому слою, оно же помогало и Алексу. Можно даже сказать, что помогало в большей степени. Правда, везением это сложно назвать. К черту такое везение! Не спровоцировав фару слияния, Алексу бы вообще не пришлось сюда забираться. Жив и ладно, — пробормотал он, резюмируя свое положение. Но куда подевались эти сволочи? Ничего не вижу. Высокие стебли травы полностью перекрывали обзор. На слух тоже особой надежды не было. Во-первых, чутким слухом он никогда не отличался. А во-вторых, лес сильно шумел. Со всех сторон доносились скрипы, шорохи, подозрительный шум, а где-то вдалеке журчала вода. В общем, все было почти как в живом лесу. Даже запахи тут были куда ярче, чем на первом слое. Помогло бы сканирование, но в текущей ситуации неразумно было использовать дистанционные навыки, чтобы не спалиться. Допустимо применять умения лишь внутри домена, который образовывал шар радиусом в два метра от хозяина. Растягивать его дальше также было опасно. Достав копье и обернув его вибрациями разрушения, землянин двинулся на звук журчащей воды, рассудив, что врагам, как и ему, удобнее шагать вдоль русла, чем продираться сквозь плотные заросли режущей травы. Это он может использовать домен, а другие адепты рисковали повредить броню, если будут долго идти через нее. Из стеблей местной осоки в пору оружие для низкоуровневых старателей изготавливать. Ручеек не впечатлил. Обычный человек мог его легко перейти вброд или просто перепрыгнуть. Зато вдоль берега не росла надоедливая трава. Удобный маршрут, но совпадает ли он с маршрутом команды фараса Однако ему повезло. На берегу ручейка сработала память пространства, подсказав, что недавно тут использовались умения. Скорее всего, враги шли под мощной маскировкой, и Йота навык и обнаружил. И, к счастью, в отличие от слуха или нюха, в восприятии и анализе энергии Алекс мало кому уступал. Словно собака, взявшая след, он быстро двинулся за отрядом. Охотник увлеченно преследовал врагов, сканируя местность, поэтому угрозу заметил в последний момент. Огромная туша величаво переползала с одной стороны ручья на другую. Змей! Судя по виду, ползучий гад обладал габаритами железнодорожного состава, которые в старые добрые времена бегали по земным рельсам. К счастью, на путника монстр не обращал внимания, и тот решил, что его маскировка достаточно хороша. Поэтому подошел и собрался было перелететь препятствие, как... Со стороны, где предположительно находилась голова, послышалось сильное шуршание. А через мгновение из высокой травы выскочила огромная безглазая башка с пастью, заполненная двумя рядами белоснежных 30-сантиметровых зубов. А еще змей имел бронированный лоб, которым и врезал. Все это Алекс успел рассмотреть, пока летел прочь, заодно гадая, почему змей его просто-напросто не проглотил. С такой пастью он бы и небольшой автомобиль легко слопал бы. Наверное, маскировка все же работала, и ползучий гад хоть и почувствовал человека, но не смог разглядеть, поэтому решил не глотать всякую гадость, а без затей врезать головой. Разумно с его стороны. Помнится, дракона Шедара также отличались умом и сообразительностью. Хорошо, что домен от удара не разрушился. Правда, инерцию тоже не погасил. «Остановиться любезно помог ближайший лесной исполин». В последний момент незадачливый путешественник по второму слою перевел себя в частично нематериальную форму, что позволило избежать даже мелких травм. Однако монстр не успокоился. Атаковав адепта, он то ли оставил метку, то ли, что более вероятно, использовал объемную способность, внутри которой по-прежнему чувствовал нарушителя. Алекс не удивился. Должна же у монстра быть объемная способность. Ведь у драконов Шедара она имелась. Правда, это был кислотный туман. Змей такой силой не обладал, зато мог чувствовать маскировку. Тоже неплохое достижение. Даже неизвестно, что опаснее. Приближающееся шуршание отвлекло от раздумий. «В другой раз, парень!» — мысленно пробурчал землянин, который совершенно не собирался драться с местной живностью. «Во-первых, нет смысла. А во-вторых, страшно подумать, сколько надо энергии потратить». Как без дистанционных умений он такую тушу, скажите на милость, успокоит? Будет кромсать копьем пару часов? Или попытается отыскать мозг? Но где? Судя по удару, в голове ничего, кроме костей и пасти, нет. А вдруг у монстра не один мозг, а пяток или десяток? Нет уж, лучше сбежать. Точнее, храбро отступить. И почему-то засранец напал на меня, а не на фарас. Я же свой. Недовольно, думал он, исчезая в зарослях местной осоки. Сзади раздалось такое же недовольное шипение, но человек летел вперед, используя нематериальную форму. В этой форме змея никак не мог за ним угнаться. И быстро потерял, едва жертва удалилась достаточно далеко. Алекс недолго ломал голову над поведением монстра. Вместо этого добрался до ручья и некоторое время двигался по следу, пока не обнаружил, что враги свернули. Зачем они ушли с удобного маршрута? Видимо, переход на третий слой лежал в стороне от ручейка. Значит, он близко. Во время полета землянин постоянно анализировал расход и приток энергии. Картина складывалась неутешительная. На втором слое приток через внутренние врата замедлился в три раза по сравнению с первым. Зато полет в нематериальной форме требовал меньше энергии за счет изменения в ее качестве что гораздо лучше, чем на стадии синтез, но все равно это была непозволительная сейчас роскошь. Тем не менее, Алекс продолжил лететь, чтобы как можно быстрее нагнать боевиков фараса Обидно будет упустить их в последний момент. Через 10 минут, в очередной раз поднявшись на мгновение над досокой, он разглядел вдали колыхающиеся стебли. Враги вытянулись в длинную колонну и в темпе бежали по прямой. «Попались! Никуда вы не дойдете!» С мрачным удовлетворением подумал землянин. Дистанционные атаки были под запретом, но и в ближнем бою противник ничего не мог ему противопоставить. Тем более, что в отличие от змея, они его явно не чувствовали. Копье, окутанное вибрациями разрушения, пронзило тело замыкающего колонну бойца. Тот пикнуть не успел, как пепел пространства разрушил его источник. «Вот так надо было уничтожить амитаж. После такого пучиха точно не воскресло бы». Машинально отметил Алекс, бросаясь к следующему врагу. «Второй удар, второй труп». Однако убийства замыкающего и его товарища не остались для отряда незамеченными. Спереди послышались крики. Следующий боец, подтверждая свою квалификацию, успел отреагировать и даже развернулся в полоборота, но, получив удар, улетел в траву. Охотник же мягко скользнул к следующему противнику. «Дай ему время, он бы перебил весь отряд». Но боевики Фараса доказали, что их не зря отобрали для этой миссии. Рики мгновенно сменились командами. «Ускориться! Фор! Онгон, Тос! Задержите, ублюдка!» «Интересно, как вы это собираетесь сделать?» Мысленно усмехнулся Алекс, глядя, как взрывается грудь четвертой жертвы. Он считал, что главное — догнать отряд, а дальше... Дальше у врагов не будет шансов. «Надо сказать, основания так думать имелись». Сражение с армией Гашварцев тому подтверждение. Но Алекс не учел, что дело происходит не в комфортной обстановке гостевой зоны, где к тому же можно было опереться на помощь червя, а на втором слое, где он был вынужден маскироваться не столько от противника, сколько от другой стороны. Плюс его восприятие не работало в полную силу, иначе он бы заметил, что отряд имел попутчиков. «Что это?» — только успел подумать землянин, отскакивая назад. Мимо него пролетела бронированная башка. В первую секунду он было подумал, что это тот самый змей, от которого он недавно убежал. Но это оказался другой монстр, и вдобавок змей был не один. К счастью, Алекс успел сдвинуться. Удар в спину застал врасплох. Второй змей. Его бросило вперед, прямо на первого ползучего гада. Тело монстра спружинило, и человек улетел в траву но тут же вскочил пытаясь сообразить откуда ждать очередной атаки шуршание доносилось со всех сторон мешая определить направление нового удара отряд противника тем временем бежал изо всех сил но из за чертовой травы сложно было понять в какую сторону правда убежали не все это он выяснил когда рванул в бок и едва не наткнулся на странного низкорослого адепта с клыками наружу чем то тот походил на зеленого орка карлика Адепт вел себя странно, не бежал прочь от змей, а, разведя руки, что-то безучно шептал под нос. Верный признак сложного умения. «Да он ими управляет!» — с удивлением понял Алекс, отчего почувствовал себя оскорбленным до глубины души. Обычно это он использовал монстров, чтобы разделаться с врагом, а не наоборот. С другой стороны, это означало, что он перешел на такой уровень когда противнику не оставалось ничего иного, как прибегнуть к аналогичной тактике. Однако Карлику не повезло попасться на глаза преследователю. Разделавшись с мелким гадом, что заклинал гадов побольше, Алекс принялся рыскать из стороны в сторону, пытаясь быстро нащупать след основного отряда. Сделать это было довольно сложно, в основном из-за двух змеев, которые увлеченно гонялись за человеком. Чехарда закончилась лишь тогда, когда обнаружился еще один орк-карлик. Едва тот упал, пронзенный копьем, змеи потеряли интерес к Алексу. Точнее, заинтересовались последним смертником, которому командир отряда приказал остановить преследователя. Откуда-то сбоку раздался пронзительный мужской вопль. «Ага, смеюки управляются только зеленокожими. Их надо выбивать в первую очередь, и твари сами сожрут остальных». Обрадовался своей удачей землянин. Правда, радость закончилась, когда выяснилось, что след пропал. Целых пять минут он носился по округе, пока в двухстах метрах снова не почувствовал, что тут недавно применялись сильные умения. За это время враг успел прилично оторваться. Ситуация была не очень. Счет шел на секунды, и надо было торопиться. Но резервы подходили к концу. Поэтому, скрипя сердце, Алекс продолжил погоню на своих двоих. «Быстрее! Это тот ублюдок, о котором нас предупреждал кошрар! прошипел Иган. «Если не пошевелитесь, нас догонят!» «Ты же говорил, что на второй слой он не сунется!» Сердито прошипела в ответ невысокая женщина с красивыми короткими волосами золотого цвета. Она бежала в начале колонны рядом с командиром отряда. «Заткнись, Ригана! Сейчас не время жаловаться! Лучше сделай что-нибудь!» — скомандовал мужчина. «И зачем я только ввязалась в эту авантюру?» Патетически воскликнула женщина. Потому что тебе хорошо заплатили! ряфнул Иган. Действуй! Мертвым деньги не нужны! буркнул Регана в ответ, но подчинилась. С ее рук бесшумно сорвались искры, и пейзаж стал преображаться. Трава заколосилась с удвоенной силой, а ветви деревьев зашелестели. Все, я сделала, что могла! с натугой прохрипела женщина. Но это ненадолго. Держись, немного осталось! Лидер отряда одобрительно посмотрел на женщину. Регана была независимой, не на язык и своевольной особой, впрочем, как почти любой другой сильный и знающий себе цену наемник. Но это все ерунда. Главное, что Регана многое умела. Не зря Яган ее пригласил в отряд. Вот и сейчас она сумела вдохнуть ненадолго жизнь в местных растительных монстров, что должно было сильно затруднить жизнь преследователю. Хотя... Адепт поежился, неизвестно насколько. Преследователь-землянин оказался куда сильнее, чем все думали. В результате и без того опасная миссия стала еще опаснее. Единственная надежда, что землянин не сунется на третий слой без подготовки. А если сунется, тогда придется использовать крайние меры. Дьявол! В чем Эгон был полностью согласен с Реганой, так это в том, что миссия с самого начала напоминала авантюру. Собственно, как и любой другой поход на пятый слой. Обычно наемники на такое не подписывались прекрасно понимая, что это может оказаться путешествием в один конец. Но деньги! Вот почему Эгон вписался. А еще потому, что Кашрар не оставил ему выбора, когда слинял из нового Вавилона. Поэтому либо это, либо неминуемая встреча с армией землян и шидарцев. Еще один положительный момент. В состав отряда вошли высокоранговые бойцы школы ледяных игл, их главного заказчика. Льдышки давали надежду, что миссия выполнима. Но не пошлет же школа на убой своих лучших оперативников. Правда, странно, что к ним не присоединился знаменитый кабал. Видимо, понадобился в другом месте. Наверное, поэтому Эгону предложили не просто участвовать, а возглавить отряд. Хотя первоначально об этом они не договаривались. Эгон согласился. «А что?» Он — опытный наемник, хорошо зарекомендовавший себя в подобных операциях. Неоднократно посещал закрытые миры, и, что еще более важно, всегда выбирался оттуда благодаря невиданной чуйке, которая, к слову, сейчас заставляла бежать, сломя голову. А ведь поначалу все шло прекрасно. Хитроумный кошрар отыскал в глубинах кластера группу из пяти адептов, похожих как братья, что отлично умели контролировать любую земную живность. На них и делали ставку в прохождении второго слоя. Да и на третьем зеленокожие должны были пригодиться. Вряд ли, конечно, они возьмут под контроль тамошних тварей, но глаза отвести смогут. Однако проклятый человек чуть было не порушил все их планы. но вроде, тут -ту, отстал. «Сколько еще?» — обернулся он к компасу, девушка по имени Гола. «Через минуту будем на месте!» — невозмутимо ответила та. «Отлично! Должны успеть!» «Так, всем приготовиться! Точка перехода через минуту! Вы знаете, что делать! Переходим сразу, как только откроется портал! Ждать никого не будем!» — скомандовал Эгон в передатчик на руке. Алекс сильно ошибался, когда решил, что деревья и трава — безобидная для него часть пейзажа. Ни с того ни с сего лес взбесился. На него нападали все, кому не лень. Трава, ветки, выползающие из земли корни. Плюс сверху падали какие-то полурастительные твари. Хорошо, что ползущих гадов не было видно. Это не лес, а чертова биолаборатория. Думал он, уворачиваясь от очередного корешка в полметра толщиной. Интересно, что там на другом конце у этой штуки? На обычную траву он давно перестал реагировать. Она лишь хлистала, стараясь разрезать Алекса на куски. Но благодаря домену стебли не касались его тела. В общем, осока хлопот не доставляла. Деревья также особой опасности не представляли, поскольку ветви слишком медленно реагировали на быстро движущуюся цель. Зато корешки оказались необычно шустрыми гаденышами, и от них приходилось уворачиваться. Вот это братья пока не могла пробить защиту человека, правда потихоньку истощала запасы энергии. Что характерно, маскировка перестала работать полностью, словно бы трава с деревьями объединились в единую сеть которая подсвечивала им точное положение невидимой цели однако в отличие от шидарских лесов растения вели себя предельно эгоистично в том смысле что каждый стебель и ветка действовали автономно не обращая внимания на соседей и главное не передавали друг другу энергию и слава богу что до идеи высокоразумного суперсущества они еще не доросли либо земная другая страна изначально не предполагала такого образования да что ж вам не спится то «Ведь все так хорошо начиналось! Черт! Больше никогда не поднимусь на второй слой любого мира, особенно если этот мир живой!» — торжественно пообещал себе Алекс. «Уж слишком активная на втором слое экосистема. Такая сожрет и не подавится». Ради экономии энергии он убрал визуальную маскировку. Отношение леса к нему от этого не изменилось. Стебли травы как пытались его покромсать, так и продолжали это делать. Напряжение нарастало. Алексу уже не казалось, что он великан в детских штанишках. Великан тут явно кто-то другой. Он же скорее Одиссей, что прячется сейчас от циклопа, завернувшись в овечью шкуру, и очень желательно, чтобы его видели лишь другие овцы, то есть деревья и осока, а не их хозяин. Но все кончается, и, наконец, атаки и удары прекратились. Что бы их не вызвало, оно было не всесильным. Алекс облегченно вздохнул. Энергии осталось не так, чтобы много, а с врагами он еще даже не начал всерьез разбираться. Зато след не потерял. Понимал, что если потеряет, то потом долго придется искать. Да и неизвестно, сколько след просуществует в такой агрессивной среде. Чем дальше землянин уходил от точки высадки, тем слабее ощущалась плесневелая энергия. Оно и неудивительно. Вышки кошрары не могли отравить весь второй слой. Однако эта энергия была той самой ложкой дерьма в бочке меда, и ее влияние, должно быть, распространилось на сотни километров, если не больше. алекс очень хотелось запустить полноценное сканирование. А вдруг враги прячутся буквально в сотни метров? Но это было слишком опасно. Хотя обидно, конечно, что к его врагам земля относилась куда как более снисходительнее, чем к своему бывшему жителю. «А это что?» — прошептал он, чувствуя волну энергии впереди. Судя по характеру энергии, это противник. Больше некому». Алекс ускорился как мог, но не успел. Выбежав на поляну, наспех очищенный от травы и прочих растений, даже нависающие ветки были обрублены. Он успел заметить, как в воздухе тают фигуры десятков адептов. Ему даже показалось, что эти фигуры смотрят на него, и в их глазах застыл страх вперемешку с облегчением. «Не уйдете!» — взревел человек, перейдя в нематериальную форму. Его фигура размазалась в воздухе, но копье успело задеть лишь одного призрака. Лицо незнакомого адепта исказилось от боли, но больше ничего не произошло. По крайней мере, если враг и помер, то труп улетел с остальными на третий слой. Молча, без сожалений и долгих размышлений, Алекс кинул на землю пяток кристаллов. «Похоже, что путешествие на следующий слой не избежать. Поэтому лучше поторопиться». К счастью, враги помогли ему, ослабив барьер между слоями в этой точке. Он был абсолютно спокоен. Возможно, он сейчас погибнет. Но боевики Фараса рядом, и у них нет ни единого шанса сбежать. А значит, они погибнут вместе с ним. Ведь даже если другая сторона обнаружит человека, тому уже не будет смысла сдерживаться. Хватит и одной секунды, чтобы перед своей смертью уничтожить отряд противника лезвиями. Едва туннель образовался, он влетел внутрь. Его копье горело белым пламенем.